Они стояли в высоком светлом зале, вокруг них болтали нарядные мужчины и дамы. Был обыкновенный вторник, но молодых людей окутывал какой-то таинственный туман. Улыбаясь, выскользнул Дарион из этого тумана. «Собственно говоря», — заявила она светским любезным тоном, «такие вещи должны бы сблизить пророка Иосифа с художником-фабулом. Но именно потому», Что аргументы девушки задели Иосифа за живое, он продолжал отстаивать превосходство слова над образом и превосходство вдохновленного Богом древнееврейского слова в особенности. Девушка Дарион скривила губы, усмехнулась, громко рассмеялась звонким, злым, дребезжащим смехом. То, что ей известно из еврейских книг, заявила она, Никуда не годится и полно нелепых суеверий. Ей читали отрывки из книги о Маккавеях. Очень жаль, но все это только пустые красивые слова. Если бы сам Иосиф оказался таким же пустым, как его книга, не стоило бы и хлопотать о его портрете. Иосиф же последнее время изо всех сил отрекался от своей книги. Но сейчас суждение Дорион показалось ему пошлым и неумным. Оно раздосадовало его. Он переменил тему и любезно осведомился об ее богах, о некоторых священных животных, продолжают ли они усердно вылизывать тарелки и воровать молоко. Она ответила резко, почти грубо. Из всех бесед, которые велись в этой зале, их разговор был, вероятно, самым невежливым. Так как принц Тит заказал фабулу «Портрет Береники», то девушка Дарион попала в кружок золотой молодежи, собиравшейся на Конопской вилле. Теперь она встречалась с Иосифом почти ежедневно. Он видел, как обращаются с ней другие, очень вежливо, очень галантно, но в сущности презрительно, именно так, как обычно обращались александрийские молодые люди с хорошенькими женщинами. В других случаях и он поступал так же, но по отношению к ней – Ему не удавалось взять такой тон, это раздражало его. Необдуманно предался он своей страсти. То он едко высмеивал девушку в присутствии других, то в их же присутствии беспредельно ей поклонялся. С безошибочным инстинктом умного ребенка угадывала она его характер, его жажду блистать, его тщеславие, отсутствие собственного достоинства. Она знала, что такое собственное достоинство. Видела, как мучается ее отец от того, что аристократия не признает его. Видела, как римляне свысока относятся к египтянам. Ее мать египтянка и ее няня внушили ей, что в ней течет древняя святая кровь, что предки ее спят под островерхими высокими горами с треугольными гранями. А разве евреи? не самые презренные из всех людей, смешные, как обезьяны, немногим лучше нечистых животных. И вот она никак не может отделаться от этого еврея, именно отсутствие собственного достоинства и привлекает в нем это безудержная отдача себя тому, что его в данную минуту захватывает, постоянно сменяющиеся порывы, беззастенчивость, с какой он обнаруживает свои чувства. Она ласкала кошку «И мутфру! Он туп в сравнении с тобой. У него нет сердца. Он не знает, что такое ты, и что такое картины, и что такое страна кемет. И мутфру, мой маленький божок, вонзись в меня когтями, чтобы вытекла моя кровь. У меня, верно, плохая кровь, потому что меня тянет к нему. И я смешна, потому что меня к нему тянет». Кошка сидела у нее на коленях, смотрела на нее круглыми горящими глазами. Однажды, во время резкого спора с Иосифом в присутствии посторонних, она бросила ему полные ненависти и торжества. «Почему же вы, если считаете меня такой дурной, подвергли себя бичеванию, чтобы для меня освободиться?» Он растерялся, хотел ее высмеять, но тотчас овладел собой, промолчал. Когда он остался один, Его охватила буря противоречивых чувств. Может быть, перст судьбы и ее знак в том, что египтянка именно так истолковала его бичевание —